Принц, увидав неожиданно перед собой турецкую армию, послал Нарочного за помощью к Суворову. «Иду, Суворов!» – отвечал Александр Васильевич. Тотчас по прибытии его, принц приказал просить его к себе. «Суворов, Богу молится!» – был получен ответ. Принц, немного подождав, прислал вторично. «Суворов ужинает!» Получил он в ответ. Третьему нарочному, присланному принцем, отвечали. Суворов спит. Между тем он не думал спать, а с высокого дерева обозревал расположение неприятельских войск и слез только тогда, когда совершенно стемнело. На рассвете он явился к принцу и условился с ним о нападении. Турки, между тем, в надежде, что будут иметь дело с одними австрийцами и легко победят их, перешли через крутые берега рымника и сами атаковали неприятеля. Тут они неожиданно для себя встретились с суворовскими штыками. Когда Великому Визирю доложили, что войском командует Суворов, он не поверил и сказал: Это, наверное, другой Суворов. Потому что первый умер от ран в Кинбурне. Турки обращены были в позорное бегство. Суворов преследовал бежавших, не давал им пощады, приказав рубить их всех и не брать в плен. Следствием Рымникской победы было, как мы уже знаем, взятие Белграда, сдача Акермана и Бендер. императрица истинно по царски наградила победителя александр васильевич получил знаки ордена андрея первозванного осыпанные бриллиантами шпагу тоже украшенную бриллиантами и лаврами с надписью победителю верховного визиря диплом награфское достоинство с наименованием рымникского и орден святого георгия первого класса Последняя награда особенно обрадовала Александра Васильевича. Вот что писал он по этому случаю своей единственной, горячо любимой им дочери, воспитывавшейся в институте в Петербурге. «Слышала ли, сестрица?» В письмах Суворов иногда в шутку так называл свою дочь. «Душа моя! От моей щедрой матушки...»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 а принца Кобурского в генерал-фельдмаршалы. После сражения принц, сопровождаемый своим штабом, пришел в палатку Суворова, и оба полководца со слезами на глазах бросились друг другу в объятия. Все эти подвиги и победы Александр Васильевич приписывал далеко не себе, а солдатам, чудо-богатырям, как он всегда называл их. «Помилуй Бог!» Говаривал он о них. «Это моя семья, мои дети. Я с ними пройду весь свет, принесу царь-град на плечах и сложу у ног моей матушки царицы». Многие удивлялись привязанности к нему со стороны солдат. «А знаете ли вы, — говорил Суворов, — за что меня солдаты любят и народ уважает? За ваши геройские подвиги?» полноте, геройские подвиги не мои, а того же солдата. Любит же он меня за то, что я забочусь о нем, люблю его как брата родного, как сына. Рано встаю, пою петухом и не изгибаюсь ни перед неприятельскими пулями, ни перед дураками». Солдаты и народ действительно боготворили Александра Васильевича. Первые иначе не называли его как отцом родным, батюшка наш родной, кормилец, ясный сокол, красное солнышко. Таковы были эпитеты Суворова, даваемые ему в народе и в войске. Его-то и избрал Потемкин для взятия твердыни Измаила, считавшегося неприступным. Суворов тоже не понимал этого слова.